Текст подверстки Со знаком реки и переправы связана загадка другого символа, также повторяющегося в разных культурах, знака ладьи в потустороннем мире. Ладья мертвых присутствует во всех цивилизациях. Ж. валье, Ашер -Бранд, словарь символов. По словам немецкого исследователя, едва ли можно найти крупную часть населения Земли, где не имелась бы вера в корабль-душ. Знак этот, напоминающий о реке, что преграждает путь в подвустороннем мире, по всем местам. Не только территориально, но и во времени. Самый ранний он в глиняных моделях лодок древнейших египетских погребений. Судя по форме челноков, пишет исследователь, они, по-видимому, всегда использовались с какими-то культовыми или религиозными целями. В последующие тысячелетия на моделях, на рисунках лодок, Появляются мумии, сидящие под балдахином или знак души, пересекающий на такой лодке некий водный предел. Иными словами, речь о рисунках или моделях лодок, изображающих последнее странствие души умершего в загробном царстве. Сама множественность таких моделей, их разнообразие, та старательность, с которой нередко изготовлялись они, свидетельствуют о том, сколь важным представлялось, чтобы душа совершила этот переход через некий рубеж в посмертном мире. Но даже деревянные, изготовленные особенно тщательно и сохранившиеся в захоронениях фараонов лодки и ладьи эти, оставались лишь знаками и были явно не приспособлены, чтобы держаться на воде. Одному из таких символов, ритуальной ладьи из пирамиды Хеопса, 4500 лет в том же значении что и в египте он присутствовал в вавилоне и на американском континенте в культуре мачика первые века нашей эры и в китае саркофаг императора цин шихуанди в форме ладьи 3 век до нашей эры о безображении корабля на эллинских надгробиях упоминал флавий филострат Даже на Мадагаскаре в древности захоронения совершались в ладьях. Также в ладьях хоронили славяне во времена Киевской Руси и позднее. Следуя той же схеме, скандинавы выкладывали каменную ладью на месте, где был похоронен кто-то. И сегодня лодка или модель лодки – обязательный атрибут погребальных обрядов в Индонезии, Океании, Намалая и у аборигенов Австралии. И у народов севера, в разных его списках, тоже можно еще застать этот обычай. Лодки египетских погребений, отстоящих от нас на семь тысяч лет, обозначают, очевидно, ту раннюю дату посмертного опыта, о которой мы можем судить. Вероятно, образ этот, реки и переправы в загробном мире, был принесен кем-то, кто оказался по ту сторону черты, а затем вернулся или был возвращен к жизни. Воспоминания о посмертных его состояниях, воспринятые как свидетельство очевидца, вошли в систему символов той эпохи. Вследствие, опыт этот подтвердился, надо думать в рамках других культур. В какой мере образы, реки, переправы и другие отражают реальность, стоящую, возможно, за ними? Структура человеческой психики состоит как бы из двух уровней. Собственно, сознания и того, что называют бессознательным, или ночного сознания, как обозначают его еще. Это область вне логического восприятия реальности, интуитивного постижения тех зависимостей между явлениями, которые лежат вне причинно-следственных связей, вне рационального. Швейцарский психолог Карл Юнг ввел понятие коллективного бессознательного включив в него архетипы. Так он обозначил некие исходные первичные схемы, сгустки эмоциональных состояний, ожиданий и тревог, восходящих к опыту самых отдаленных поколений и присутствующих в психике человека сегодняшнего дня. Бессознательное ночное сознание заполнено символами, часто лишенными визуальных форм, плывущими, переходящими, замещающими один другой, им нет прямых соответствий, нет аналогов в бодрственном, дневном состоянии. Выйти из бессознательного, быть воспринятыми они могут только приняв образы внешнего мира. Эти образы – страх, падение, вода, огонь, враг, как бы код, на котором бессознательное может говорить о каком-то своем опыте, о той реальности, которую воспринимает оно, в том числе о реальности, возможно, лежащей вне диапазона наших пяти чувств. Я говорю здесь об этом потому, что опыт посмертных состояний относится, как представляется мне, именно к этой области восприятия, к той области, о которой мы можем судить только по тем редким протуберанцам, которые, вырвавшись из этой зоны, попадают в сферу сознания». Но даже тогда они воспринимаются сознанием как символы, которым мы пытаемся подобрать смысловые значения в опыте нашей повседневной жизни. Именно такими символами, такими знаками кода можно считать очевидные образы, приносимые из посмертного состояния. Таков, надо думать, и образ реки, переправы и образ движения в узком пространстве из мрака к свету. Изучение мифологем, тоже порождаемых бессознательным, дает такие значения знака реки, препятствия, преграда. Переправа в той же системе знаков означает завершение подвига, обретение нового статуса, новую жизнь. Судя по всему, опыт посмертных состояний каким-то образом трансформирует саму личность человека. Но поскольку реально переживали его, вернувшись назад, лишь единицы, с давних пор существует практика как бы косвенного приобщения к этому опыту. Такая практика составляла скрытую часть учений тайных обществ древности. Таким было, например, общество орфиков в Элладе и на Древнем Востоке. Платон, принятый в него и приобщенный к тайнам, писал в этой связи, сколь важно человеку еще при жизни приобщиться к знанию предстоящего ему посмертного опыта. Сам Орфей, полулегендарный основатель общества, подчеркнул эти знания будто бы у египтян. Так, во всяком случае, утверждал Диодор Сицилийский. Орфей, гласит предание, побывал в царстве мертвых и вернулся затем в мир живых. Судя по всему, опыт посмертных состояний, составлял важную часть в учении и другого тайного общества – эвлизианских мистерий. Софокл, состоявший в нем и посвященный в его тайны, писал «О трижды блаженны те из смертных, которые сходят в Аид, узрев эти таинства». Интересное упоминание о приобщении к знанию посмертных состояний есть и у Апулея, посвящаемой в культ Изиды, достигает рубежа смерти, переходит его и затем возвращается к жизни. Я вступил в обитель смерти, перешагнул через порог Прозерпины. Этот же посмертный опыт содержали мистерии Азириса и Адониса, дионисейские обряды. Приобщение к таинству посмертного опыта происходило, судя по всему, в неком ритуальном действии, в проигрывании последовательных состояний этого опыта. Судить об этом можно по ритуалам более поздних тайных обществ – Розенкрейцеров, франкомасонов. Посвящаемый должен пережить как бы символическую смерть, чтобы после этого уже в новом качестве вернуться к жизни. Переживание посмертного опыта и сегодня составляет суть посвящения у друидов – мистической секты древних обитателей Британских островов. Доживший до наших дней. Неофита кладут в гроб, который помещают в лодку и пускают ее в открытое море. Это уже не просто ритуал. Остается ли он жив или погибнет, зависит от случайности, от того, насколько бурно в тот день море. Но если посвящаемый выходит из испытания живым, он выносит из него опыт реальной близости смерти. Глубокое переживание посмертного опыта непременная составляющая обряда посвящения в шаманы. Будущий шаман удаляется в безлюдное место и там в течение трех или семи дней пребывает в состоянии символической смерти. Все это время он не ест и не пьет, не подает признаков жизни, лежит бездыханный, лишенный речи, точно мертвой. Память о приобщении к посмертному опыту можно видеть и в некоторых христианских обрядах. Возможный отзвук ее в жесте складывания рук на груди, как у покойника при принятии святых тайн. Видеть его можно и в обряде крещения, символическое вхождение в водную купель, память вхождения в воды потустороннего мира. Смысл этой ритуальной смерти выражает максима одного из католических теологов, «Тот, кто умирает до того, как умрет, не умрет, умирая». Вокруг этого же центрального момента символической смерти и возвращения к жизни по сей день строятся возрастные обряды. Инициация в Азии, Африке и на американском континенте, как и в других религиозных и мистических традициях, приобщившись к этому опыту, прозелит, возвращается к жизни уже в новом качестве, в качестве человека, заглянувшего по ту сторону черты. Как и у шаманов, это мнимое посмертное состояние может продолжаться в течение нескольких дней, при этом близкие должны горестно оплакивать умершего, пока им не объявят, что такой-то, побывав в царстве смерти, вернулся к жизни. Таким образом, Речь идет о практике, которая проявляется на различных и довольно удаленных друг от друга уровнях духовного опыта. Сама всеобщность этого проявления наводит на мысль, что за этим стоит, возможно, такая же общность памяти.